в совершенно пустом просторном зале, освещённом тусклым оранжевым сиянием единственного грибного фонаря. — Невероятная штука, — сказал я. — Даже не буду спрашивать, как ты это сделал. — Слушай, ну ты даёшь. Я же не просто посмотрел на кумон. Я был там и чувствовал себя самым настоящим коренным кумонцем. Кажется, кстати, довольно старым. — Да, — кивнул Малдо. — Пожилым. Ему что-то около 600 лет. Это даже для потомка Кейфаев весьма почтенный возраст. «Вообще не понимаю, как такое возможно?» «Просто ты никогда не интересовался иллюзиями», — улыбнулся Малда «А я долгое время только этим и занимался. И вот, сам видишь, наконец-то начало получаться». «Начало? Не то слово». «Атмосфера превыше событий, правда?» Я имею в виду все эти запахи, звуки, чужие воспоминания, якобы знакомые лица. Они же гораздо важнее, чем возможность просто прокатиться на Уладасе, ничего кроме качки толком не ощутив и не поняв. Даже сравнивать глупо. Тем не менее, я еще совсем недавно сравнивал. Пытался принять верное решение. С одной стороны, я хочу, чтобы дворец ста чудес нравился людям, чтобы о нем говорили, как о новом чуде мира. Сейчас... и тысячу лет спустя, чтобы к нам не ленились добираться с самых дальних окраин Соединенного Королевства, целыми семьями, с прабабками и детьми, чтобы чужеземцы бросали все дела, на последние деньги покупали билеты в Еха, а из порта бегом отправлялись прямо сюда, сгорая от любопытства. Даже не позавтракав по дороге. В общем, мне позарез нужна слава и всеобщая любовь. То есть не мне лично, а моему дворцу. и заодно всему миру. Глупо получится, если он не узнает о наших новых чудесах и останется без них, как последний дурак». Я невольно улыбнулся его чистосердечному признанию. Но ну, с другой стороны, я хочу, чтобы все было именно так, как хочу я сам». Внезапно добавил Малдо. «И на кое мне сдались славы и любовь, если получу их не за настоящее чудо, которое хочу показать всему миру, а за очередное популярное место развлечений?» «Поэтому я решил, надо делать лучшее, на что способен, не беспокоясь понравится этой публике или окажется слишком сложным для нее. Кто останется равнодушным, сам виноват». «Верно я говорю? Если бы ты говорил иначе, это был бы уже не ты, а какой-нибудь другой человек, и вряд ли с ним было бы интересно». «Спасибо», — просиял он. «Это именно то, что я хотел от тебя услышать. Слово в слово». «Отлично. Теперь я вообще ничего не боюсь». «Вообще ничего? Отлично. Тогда пошли, прокачу тебя в аммобилере». «Чтобы не зазнавался?» — подмигнул Малдо. «Считай, что так». «Хотя...» Но говорить мне не дали. «Как ты думаешь, если человеку снится, что он сидит в колючих кустах, закрыв глаза и обхватив руками голову, это тот самый случай, когда надо звать тебя?» — спросил Нуминорих. «Думаю, да», — обреченно согласился я. Как улица-то называется? Жареная. Угол вареный. И нет, я не издеваюсь. Верю, своими глазами видел. Там еще неподалеку сырой переулок есть. Хотел бы я знать, кто придумывает название улиц.